Но Катя никогда не считала этот поступок особой заслугой. Подобные истории парашютистам не в диковинку. Такое бывало не раз на их аэродроме. Катя, слава богу, знала о подобных случаях только по рассказам. Если кто-то из спортсменов замечал, что товарищ потерял сознание, стукнулся головой, выпрыгивая из самолета, или сердце прихватило, он всегда летел в буквальном смысле этого слова товарищу на помощь. Не думая о том... Что высоты остается мало, и что, спасая друга, ты можешь погибнуть сам. Такие отношения в парашютном мире были нормой, вне зависимости от места расположения летного поля и гражданства Скайдайвера. И Джейк также поступил бы на их месте, и Фомеич, а Джейка тогда без сознания увезли в больницу. Он пришел в себя, рассказывал, Фомич, только в Москве, по пути в Шереметьево, откуда его собирались отправлять на родину. Фамич, который ехал в санитарной машине вместе с Джейком, сказал, что первые слова американца были «сработал прибор». Никто в Колосове не знал, что парашютист Джейк Огар хорошо заботился о своей безопасности. В его запасном парашюте прятался так называемый «сайперс». Небольшая коробочка, которая автоматически открывала парашют, если высоты оставалось мало. В Америке Сайперс тогда только что появился и стоил астрономическую для рядового американца сумму 3000 долларов. В России о таких диковинках в ту пору даже не слыхали. Начинающим спортсменам на парашюты вешали советские приборы, огромную, уродливую к тому же срабатывающую через раз коробку. Прыгать, прицепив на парашют, это чудище считалось непрестижным. Свидетельствовало о неопытности. К тому же бывало, что прибор срабатывал на высоте двух километров вместо положенных 600 метров. Поэтому опытные парашютисты прыгали на свой страх и риск, не связываясь с бесполковым агрегатом. «Сайперс» был незаметен и легок. И открывал парашют с гарантией. И именно тогда когда уже ясно, что высоты остается минимум метров двести, а человек все еще находится в свободном падении. Джейк никому не рассказывал, что он подстраховался и оборудовал свой парашют сайперсом. И когда он пришел в сознание и понял, что жив, то был уверен, что его спасла американская научная мысль. Фамиджа рассказал ему, что техника сработать не успела. Девушки подсуетились раньше». Горжусь вами, девицы, сказал тогда начальник аэроклуба, хотя Джейки уверял меня, что его Сайперс все равно бы сработал. Как им тогда было радостно, сам, сам Фамич, легенда парашютного спорта ими гордится. Девушки на несколько дней стали аэродромными героинями. Спортсмены и перворазрядники восторженно шептали за их спинами. А из Чеховской районной газеты приехал корреспондент и отразил их подвиг в репортаже, полном возгласов и нелепых ошибок. Но приятней похвалы начальника аэроклуба не было ничего. Никак не хотелось верить в то, что Фомич теперь по другую сторону баррикад. Что теперь он... «Против них!» Павел перекричал свист зимнего ветра. «Я думаю, едем прямо на аэродром. Поворот скоро будет!» Катя всмотрелась в темную синь январской ночи. «Ой, еле узнаю. Все забыла. Да километра через два!» Джейк опасливо выглянул из-под ремня безопасности. «Вы меня извините, вам беднее, конечно, но почему мы не обратимся в полиции?» Паша вцепился в руль так, что костяшки пальцев побелели и ответил сквозь зубы. «Вы же сами хотели взглянуть ему в глаза». До аэродрома они добрались только в десятом часу вечера. Когда машина свернула на спрятанную в глухом лесу подъездную дорогу, Катя сказала... По этой тропинке мы с Валькой от автобуса ходили. Один раз по шагомеру засекали. Два километра с хвостиков. Джейк, а ты помнишь, как однажды с нами на электричке ехал, а потом мы пешком шли? А вы меня пугали русскими разбойником Дубровский. Охотника вспомнил Агар. Он нетерпеливо всматривался, когда же, наконец, покажется аэродром, с которым... «У него столько всего связано в жизни».